Глава десятая. Италия. Дорога на Аквилию. Легион на марше. Передовой дозор вернулся, когда авангард легиона как раз вышел к мосту через Падус. Падус – нынешнее По, река в северной Италии, впадающая в Адриатическое море. Там Вила! доложил Декурион Гот, махнув рукой вверх по течению реки. «Богатая! Охрана дрянь! Зверье криворукое, что за рабами присматривает! Пол Аллы на всех хватит!» «Мы не на войне», — напомнил Коршунов. «Однако идея интересная». «Лагерь строить лениво, да?» — по-русски поинтересовался Черепанов. «И по-латыни. Стены у этой виллы есть?» «Да так», — Декурион неопределенно махнул рукой. «Только вокруг усадьбы». Так что, Рикс, берем? Берем, разрешил Коршунов. Только делать это будешь не ты. Твоей пусть дорогу покажут. И приказал Бенефициарию Кентуриона Агемарака мне. Задача такая, сказал он Герулу, когда тот прибыл назов. Берешь свою кентурию и занимаешь виллу. Он кивок на Адекуриона проводит. А аккуратно занимаешь без резни. Но чтобы ни одна шавка наружу не просочилась. Все понял. «Это и суслику все понятно», — ухмыльнулся Агемар. «Как всех девок на вилле опробуем, так и подъезжайте». Юморист. «А ну стоять!» — вмешался Черепанов. «Значит так, виллу не грабить, не безобразничать, девок не трогать, разве что какая-нибудь сама захочет. Лагерь разбить рядом, но там, где управляющий разрешит». За все платим... расписками. Вопросы есть, Кентурион?» Вопросов не было. А Гелмар отъехал, уже без прежнего воодушевления. «Резко ты, Генка», — заметил Коршунов с некоторым недовольством. Черепанов развернулся к нему, уставился сурово. «Ты, Лех, ни о чем не забыл, а?» «В смысле?» «А в том смысле, что мы не в завоеванной стране. Знаешь, легат, в чем смысл империи?» — Ну, поделись, — холодно произнес Алексей. — Закон, — рявкнул Черепанов, — один закон для всех. Для тех, у кого есть меч, и у кого его нет. Для бедных и богатых. Для всех. И пока мы идем под Аквиллой, мы будем этот закон соблюдать. Или мне с тобой не по дороге. Ясно? — Ну, ты завелся, — пробормотал Куршунов, удивленный вспышкой обычно очень выдержанного друга. — Хочешь, чтобы мы заплатили за постой, заплатим. Только учти, твоя любимая империя может и не понять твоего гуманизма, и так нам врежет. — Врежет нам не империя, а ее конкретные представители, — ответил Черепанов. — И мы им ответим по сусалам. — Потому что неуважение к предписанию императора есть грубое нарушение закона империи. Вопросы есть? — Никак нет, — проворчал Коршунов. Не прошло и трех минут, как мимо Коршунова пронеслось сотни полторы всадников, конные спецназовцы и разведка. Еще через пару минут с Коршуновым провнёлся Скульди. Куда моего Агилмар отправил? Ревниво поинтересовался Герольд. Алексей объяснил. Скульди молча развернул коня и уехал в хвост колонны. Обиделся, констатировал Коршунов. С чего бы? Нарушение субординации, пояснил Черепанов. Не положено так через голову начальника подчиненными командовать. Это, кстати, нормальная в армии ситуация. «Надо же, какие мы нежные!» — рыкнул Коршунов. «Делать, что ли, Скулди, нечего, как каждый чих соплеменников контролировать. И вообще...» «Блин, учат, все учат, Генка учит. Ну, хрен с ним. Он на своей имперской идее просто повернут. От друга можно и потерпеть. Но только от него!» «Как хочу, так и буду командовать», — заорал Коршунов по-русски. «Тоже мне армия. Войско это — мое войско, а я — его Рикс. И каждый паршивый варвар здесь мой человек, и каждый зеленомордый герул в том числе. И по-гоцки. Все здесь мои люди. И Скулди, и Агимар. Верный, я говорю, красный?» «Если муж тебе в верности поклялся, то значит, он твой», — рассудительно произнес Гиппит. Сколдик лялся, а Гемар тоже. Вот видишь, Алексей победно взглянул на Черепанова. А то развели тут, понимаешь, собординация. Меня вот куда больше сеги с Барн беспокоит. Вроде бы должны были его уже догнать. Не ты один беспокоишься, отозвался Геннадий. А Гилмунт еще затемно как велее Кентурию отправил двуконь. А почему мне не сказал? А зачем? Усмехнулся Черепанов. «Делать тебе нечего, кроме как каждый чих контролировать?» «Издеваешься?» «Тип того». «Может, зря я Квелею точкой сбора назначил?» «Усомнился Коршунов. Сказал бы Равенна, мы бы уже пересеклись». «Равенну они миновали три дня назад», — напомнил Черепанов. «А мы сегодня утром». «То есть мы проходим в среднем пятьдесят миль в день, а они с обозом около тридцати». «Так что, прикинул ты все правильно. Завтра мы дойдем до развилки на августу». Там большой мансион, в котором мы переночуем. И там же стопудово ночевали когорты Сигисбарна. Вот и уточним, когда это было, если ребята Агилмунда не проинформируют нас раньше». Он огляделся, убедился, что большая часть легиона перебралась на эту сторону реки и спросил. «Двигаем на виллу или подождем, пока Агимар доложит?» «А чего ждать-то, пожалуй, плечами Коршунов? Пока не стемнеет, нам еще людей разместить надо». С хозяевами договориться по-хорошему. Теперь ты главный, так что не нам, а вам, – с усмешкой сказал Черепанов, выразительно поглядев на роскошный шлем и анатомический панцирь с лягатским пояском. Коршунову нравилось выглядеть эффектно, а вот Черепанову наоборот. Носил скромный прикит пехотного кинтуриона и радовался. Разве что спата в общий облик не вписывалась. Ты и не против, Леха, если я немного вперед прогуляюсь? Присмотришь за нашим имуществом. Он выразительно похлопал поседельным сумкам. Алексей не знал точно, что там внутри, но уж точно не пищевые припасы. Золото, бриллианты, вернее алмазы. Бриллианты римляне гранить еще не научились. Гуляй, солдат, разрешил Коршунов великодушно. Он был рад, что у них с Генкой опять все ровно. Только людей с собой возьми. Вот пусть Скульди выделит. Черепанов с удовольствием отправил себя в одиночку. Честно сказать, очень хотелось побыть одному, подумать, уложить в голове каскад событий. Наконец он просто устал. Устал принимать решения, устал демонстрировать уверенность и твердость, устал обо всем заботиться. От людей устал. Очень хотелось попросту без гроха докопать за спиной по дорожке через поля, чтобы снизу пахло землей. а сверху подкрашенные закатом облака. И никаких человеков на милю вокруг. «На хрена мне охрана? Это Шиталия, Леха. Здесь даже волков нет». «Нет уж», — решительно заявил Коршунов. «Сам же сказал, когда из Равенна уходили. Минимальный дозор восемь человек, так что не обсуждается». «Жопа ты ли, гад?» — разочарованно пробормотал Черепанов. «Ладно, будь по-твоему». «Вот и договорились». «Коре твоей, что сказать?» «Правду», — ответил Черепанов. «Только правду! Разве можно лгать женам?» «Угу», — буркнул Коршунов. «Особенно своим». Он подумал, что и сам был бы не прочь прогуляться в разведку, вместо того, чтобы заниматься администрированием. Но Генка-злодей успел раньше. «Труби следовать за мной», — велел он Букинатору. Настроение резко испортилось. «В рожу, что ли, кому-нибудь дать?» Но ведь не поможет. Скульди не стал никого выделять, поехал сам с двумя кантуберньями спецназовцев. Вот и настал триндец, черепановским мечта мобуединения и безмятежной прогулки. Боевой дозор. Работаем, товарищи офицеры. Цель определил Черепанов. Тот самый мансион на развилке. Шли галопом до ближайшей почтовой станции. Там сунули в нос начальнику полномочия, сменили лошадей и еще пятнадцать миль до следующей станции. Похоже, Герула решил проверить крепость задницы бывшего наместника Сирии. А вот хренушки! Черепанов, конечно, форму немного растерял, но зато у него было классное приспособление под названием стремена, очень полезное, какие барожи не корчили при виде этой ступенечки для детишек местные кавалеристы. Мансион. Постоялый двор на государственном коште. Почтовая станция плюс древнеримский мотель. Или скорее кемпинг. Дом квадратом, внутри двор. Конюшни, само собой. Удобство по минимуму, зато халява. Легионерам в мансионах останавливаться не полагалось. Легионеру полагалось после перехода строить стандартный лагерь и в нем жить, чтобы не расслаблялся. И лагерь рядом с мансионом действительно был, только это был чужой лагерь. Определить в темное время суток, что именно за легион оккупировал соседнее поле, было затруднительно. Однако, судя по размерам стандартным, это был именно полный легион, а не сегизбарного две когорты с обозом. Впрочем, мансион тоже не пустовал. но никаких признаков бурной жизни не демонстрировал. Вопрос — что делать? — Послать с вестью к нашим, — предложил здоровяк Кумунт. — Кумунт, — укоризненно произнес Скулди, — ты же разведчик, а не Казапас. Сначала надо узнать, что за легион и откуда он тут взялся. — Ну так а я что сказал? — проворчал Кумунт. — Узнать и послать весть, а как иначе? Сейчас схожу и узнаю. — Кумунт, разве ты у нас кентурион? — мягко осведомился Скулди. Рот закрой и жди, что старшие скажут. Гееннах. «Я бы сходил к лагерю», — сказал Черепанов. «Латынь у меня хорошая, доспехи самые обычные, вот только спата». «Дайте Гееннаху плащи гладий», — распорядился Скулди. «И мне то же самое. Латынь и у меня хорошая». Никто из спецназовцев возражать не стал. Для варваров нормально, когда вожди первыми лезут в огонь. На то они и вожди. Геннадий возразил бы, но не захотел обижать Скулди. Попробуй объясни, что ему хочется побыть одному. Да и как такое объяснишь представителю общинно родового социума? Коммунд продолжал распоряжаться Скулди, разузнай пока что в мансионе. В драку только не лезь. Их кивок в сторону лагеря немного больше, чем нас. Какая драка, волшебт? Пробасил Коммунд. Кто попадется, зарежем тихо шопотом, как овечку. Савань не услышит. Никого не резать, рыкнул Черепанов. Только живыми, ясно? Дал по башке, рот заткнул. Верно, гиена говорит, поддержал Скульди. Живьембери, мертвые не разговорчивые. Пошли гиенах, поглядим, как итальянские легионеры службу знают. Шли они, впрочем, недолго, только до тех пор, пока чуткий нос Скульди не уловил чесночно-бобовый запах притаившегося секрета. Хорошо, укрылись легионеры, замаскировались в тени ягодных кустиков и притихли. Вот только запашок спрятать не смогли. Скульди мягко упал в травку, затем приподнялся, обозначил рукой обходим справа и пропал. Лишь легчайший шорох сообщал, что по земле проворно ползет здоровенный геру. Впрочем, Черепанов и сам мог не хуже, то есть хуже, конечно, но достаточно, чтобы оказаться незамеченным в безлунную ночь, в десяти шагах от противника. Ползли долго. Черепанов изо всех сил старался не отстать от новкового герула и не нарушить при этом. Конкурировать с варваром, способным подобраться на уверенный бросок копья к чуткой косуле, бывший летчик-космонавт даже и не мечтал. Скульди чуток притормаживал, ориентируясь на звук ползущего черепанова, и в темноте они друг друга не потеряли. Безупречно ориентирующийся Герул вывел, вернее выполз их к порту де Кумана, задним воротом лагеря. Теперь осталось только проникнуть внутрь.